Глава 16. «Что-то случилось?» спросила я со своего места и понадеялась на ответ. Просто дверью ошиблась. Тогда можно было бы сразу же вернуться к прерванному чтению. Но нет, не с моим счастьем. «Случилось!» кивнула Ингрид, перешагнула порог, подошла ко мне и добавила нерешительно. «Прости меня, пожалуйста, я столько гадостей тебе наговорила. Я так не думаю, правда». Это как помутнение было. Сама не знаю, что на меня нашло. И стоит, смотрит просительно, в глазах слезы, пальцы подрагивают. Ребенок, сущий ребенок. Вот куда ей замуж? Ей кукол кормить, да пупсов пеленать. А то тело выросло, а мозг до нужного порога еще не дорос. Вот что тут ответить? Что думает? Еще как думает. И сама в разговорах с матерью третьей сестрой не раз называла меня старой девой. Еще и злорадствовала, как минимум про себя, что у нее-то у жених есть хороший, богатый, солидный, не то что у меня. Вот только богатый жених быстро забылся, едва на горизонте появился красавчик-сосед. Я, лично, выросшая в менее строгих условиях на земле, подобное поведение не осуждала. Хочется, Ингрид, пококетничать с симпатичным мужчиной, пусть ее право. А вот утешать ее сейчас буквально плакавшую, причем без притворства. У меня не было ни малейшего желания. Да и не умела я это делать. Ну, в самом деле, ей же не три года, и не на коленку же разбитую надо подуть. Она считается вполне взрослой, чтобы называться невестой, а значит, должна иметь голову на плечах. Сначала перед гостем опозорилась, когда про невесту спросила, потом на меня вызверилась, а теперь стоит, извиняется. И попробуй только скажи что-то вроде «Мне все равно, что ты обо мне думаешь, потому что я лично вообще о тебе не думаю». «Обидеться же, оскорбиться, решить, что я из так сказала, не поверит, что можно быстро забыть о ее обидных словах. И если бы мы жили в поместье одни, я, может, и послала бы Ингрид куда подальше, а сама поскорее вернулась бы к книге. Но тут же еще и матушка живет, и она довольно быстро узнает, как именно завершилась ссора ее дочерей. И попробую я не простить Ингрид, многочасовые нотации мне точно обеспечены. Я никогда не любила утешать». Да и не умела, если уж совсем правду говорить. И потому все, на что меня хватило в данный момент, это натянутая улыбка и довольно фальшивые уверения. Я не обиделась, Сингрид, все в порядке. Сестра просияла, поверив и словам, и мимике. «Ах, Санни, я так рада, что ты на меня не обижена. В следующий раз я обязательно буду держать себя в руках. Может, даже успокоительные капли выпью перед встречей». «В следующий раз?» – удивилась я. «Да, матушка уверена, что герцог снова посетит нас в ближайшие пару-тройку дней». «Счастье-то какое! Не поместье, а проходной двор. То одни в гостях появляются, то другие. И не откажешь же никому. Власти такой нет. Только матушке решать, кого принимать. А все, что я могу, притвориться больной. Но постоянно такая отговорка срабатывать не будет, увы». «А что ты читаешь?» Ингрид с интересом посмотрела на книгу и фыркнула. «Сказки!» Но, Санни, зачем? Ты же уже взрослая. Я пожала плечами и сказала полуправду. Меня заинтересовали драконы. Ну, помнишь, за обедом с гостями обсуждали? И? Они же то ли вымерли, то ли исчезли, как и остальные расы. Вот то-то и оно. Я удивилась, что о них совсем забыли. Вот во всем толстенном сборнике сказок только и встретила фразу. Прекрасно, как жена эльфа. И все. Ну, правильно, кивнула Ингрид. Они ж эльфы, оборотни, драконы, самых красивых девушек себе забирали. Батюшка же рассказывал, помнишь? Как люди должны были сначала другим расам дев показывать и только потом выбирать из тех, кто останется? Не помню, честно ответила я. Видимо, пропустила мимушей по рассеянности. А чем важны человеческие жены? Как будто у драконов не было драконец, а у эльфов эльфиик. Как дети от человеческих жен обычно становились самыми сильными магами, «Среди них было много универсалов», — охотно пояснила Ингрид. «Я покивала, сделав вид, что все поняла. Универсалы — это те, которым все виды магии подвластны. А к чему такая честь? И почему только у человечек такое происходило? Вопросы, вопросы, найти бы ответы».